«Не выношу женских слез. Простите меня, мадам. Я сделал вам больно. О, если бы я знал!» Андра не могла найти слов и только тупо качала головой. Ру подумал, что в его жизни никогда не было более грустной минуты. «Я действительно сделал вам больно, мадам. Ваш муж прав. Этот парень с Пенстар много значил для вас». Она отвернулась. Если это и так, то все прошло. И, пожалуйста, не говорите наверху, что вы застали меня в слезах. За кого вы меня принимаете? Мне бы никогда и в голову не пришло сболтнуть об этом. Андра глубоко вздохнула, повернулась к зеркалу, висевшему на стене, и поправила прическу. Ее сердце рвалось на части. Но слезы высохли. Жаль, что она еще жива. Лучше бы ей умереть до встречи с Фреем. Будь у нее слабое сердце, оно бы сейчас остановилось. Андра чувствовала, что выстрадала и перенесла слишком много. Мысли о Фрее, проводящем медовый месяц в Англии, возможно, в Лондоне с Крессидой, убивала ее. «Послушайте», — сказал Ру, — «может быть, я соображу выпить и принесу сигарету?» «Нет, спасибо, все в порядке. Вы мне очень понравились. Я не одобряю поведение сестры. Она дурно ведет себя с мужчинами. Я говорил ей, что не следует затевать интрижку с таким человеком, как ваш муж». Андра хрипло рассмеялась. «Теперь...» Когда вы знаете о моих чувствах к другому человеку, вам не стоит винить свою сестру и моего мужа. Может быть и так, но я вижу, вы отличная жена. Не каждая решилась бы выйти замуж за коллегу. Элис говорит, что он никогда не встанет на ноги. Никогда. И такая очаровательная женщина должна быть навеки привязана к инвалидному креслу «Да? Ну, я назвал бы это героизмом!» Андра отрицательно покачала головой. Она старалась не смотреть на Ру, была на грани срыва. Какой смысл имела принесенная ею жертва? И зачем разбивать сердце изофрея? Откуда эта невыносимая боль и горькое разочарование? Он не сумел сохранить верность. Даже трех месяцев еще не прошло. Андра обернулась и обреченно посмотрела на Ру. «Скажите, если помните, он тогда показался вам счастливым, очень влюбленным?» «Конечно, мадам!» «Если это так, зачем лить слезы понапрасну? Мучить себя? Нужно вырвать Фрея из своего сердца?» Она демонстративно рассмеялась. «Давайте сменим тему. Финита, как говорят в Италии. Помогите мне приготовить сэндвичи. Возьмем бутылку шампанского и выпьем за ваше следующее путешествие. Вы пойдете в Кейптаун. Может быть, встретитесь с молодоженами. Если это случится, передайте благородному капитану» как называет его мой муж, заверение в любви и мои наилучшие пожелания. Ру печально покачал головой. Конечно, ему следовало вести себя по-другому, например, согласиться выпить шампанского, постараться развеселить Андру, потому что минуту спустя... Она уже рыдала, уткнувшись в грудь большого бородатого мужчины. Он гладил ее волосы и повторял. «Успокойтесь, бедное дитя!» С лестницы послышался голос Элис, которую Тревор послал выяснить, что происходит на кухне. Андре пришлось взять себя в руки. Она оставила Ру готовить бутерброды, а сама побежала в ванную. Остаток вечера совсем стерся в памяти Андры. Она помнила удивленный, иронический взгляд Тревора, следящего за ней. Она выпила шампанского, много курила, слишком громко смеялась. Эрис шепнула Тревору, «Кажется, твоей жене понравился мой брат, смотри, как она сегодня веселится!» Тревор хмыкнул, «Да нет, я свою Андру знаю». Она очень расстроена, уверен, что потрясена известием о женитьбе капитана. Когда мы останемся одни, я еще скажу ей пару ласковых слов. Но его замыслу не суждено было осуществиться. В полночь Тревор начал приставать к Андре. «Что за бес в тебя сегодня вселился? Горюешь о благородном капитане или что-то замышляешь?» «С братом моей подружки?» Андра набросилась на него, как тигрица. «Оставь меня в покое! Если ты не отстанешь, я уйду от тебя и никогда не вернусь, предупреждаю!» «Ну, если так, это мое твердое решение», — прервала его Андра. Но не успела она дойти до двери, как голос Тревора заставил ее в испуге обернуться. Он пытался подняться с подушек. Лицо стало красным, глаза наполнились кровью. «Андра, помоги!» Она бросилась к нему. «Тревор, что случилось?» Он не отвечал. Глядя на задыхающегося мужа, Андра поняла, что у него начался сердечный приступ. «Именно об этом предупреждал врач». Слишком много алкоголя и никотина, а также перевозбуждение вызвали его. Сегодняшние излишества оказались фатальными. Голова Тревора упала на подушку. На мгновение Андре показала, что он мертв. Она выбежала в холл, позвала на помощь. Миссис Ли в наспех наброшенном халате бежала по ступенькам. «Что случилось, дорогая?» Тревору плохо. У него сердечный приступ. Я думаю, он мертв или умирает. Иди и побудь с ним, мама. Попытайся дать ему бренди, а я вызову доктора. Спаси нас, Бог. Миссис Ли наконец-то окончательно проснулась. Рублат. С огромным букетом хризантем в руках. Робко постучал в дверь квартиры Гудвинов. Последние три недели. Он каждый день приносил цветы и оставлял записки Андре Ли. Ни одна женщина никогда не занимала так его мысли. Но когда бы он ни приходил, секретарша неизменно отвечала, что миссис Ли никого не принимает. Тревор Гудвин умер. Ру узнал об этом от сестры. Итак, Ру засыпал Андру цветами. С записками с просьбой о встрече. В ответ он получал лишь аккуратные маленькие листочки. Мисс Ли благодарит за внимание, но принять не может. Ро это понимал, любила Андра Гудвина или нет, но она была его женой. Внезапная смерть мужа, должно быть, потрясла ее. Газеты в подробностях описывали это трагическое событие. Муж мисс Андре Ли умер от сердечного приступа после вечеринки. Белькари фотографии Андры и статьи о ее браке с Тревором после катастрофы в Южной Африке. На темных, почти неузнаваемых снимках, Андра была запечатлена с матерью Игрейс Гудвин на похоронах Тревора. Сообщалась что она продолжает работать, потому что считай, что съемки не должны прерываться. Ру надеялся повидаться с Андрой хотя бы еще раз, прежде чем он уйдет в море. Наконец удача улыбнулась ему, позвонила мисс Пенхэм и сказала, что Андра приглашает его к шести часам. При виде Андры сердце Ру жалось беззаботный, практичный моряк, у которого ни в одном порту не бывало недостатка в девушках, вдруг понял, что влюбился в Андру. Она как-то странно завладела его сердцем. Он с радостью отметил, что Андра не носит траур. На ней было простое серое платье с золотой отделкой на воротнике. Андра выглядела еще более хрупкой и бледной, чем в тот вечер, но улыбалась гостю. — Пожалуйста, входите. Я очень рада видеть вас. Вы были так добры ко мне. Неужели опять цветы? — засмеялась она, принимая хризантемы. — Вы превратили мою комнату в сад, мистер Блат. Я думал, меня зовут Ру, — мягко сказал он, снимая мокрый плащ и приглаживая волосы. Пока он закуривал, Андра подошла к двери, позвала Розу и попросила поставить хризантемы в вазу. Она старалась не смотреть на дверь, выходящую в комнату Тревора. Сейчас она пустовала, а когда родители вернутся после отдыха, ее переделают для них. Но сейчас ей почему-то казалось, что дверь распахнется, и молчаливая слуга выкатит инвалидное кресло. После встречи с Фреем Роуландом она больше не могла любить Тревора, но хотела заботиться о муже, окружив его вниманием и нежностью. Но едва появилась Элис, между Андрой и Тревором возникла пропасть.